выборы Весна 90 -го. Весной на волне политического бурления я решил пойти в депутаты. Вокруг все кипело. Прошедший съезд народных депутатов СССР неожиданно вывел на сцену совсем неизвестных людей. Народ хотел видеть во власти новые лица. В союзных республиках или в дальних регионах голосовали, как обычно, за секретарей обкомов, директоров заводов и институтов. В глубинке съезд народных депутатов воспринимался, как вчерашний съезд КПСС. Туда выдвигали видных начальников или почетных рабочих и колхозников Но в Москве, Подмосковье, в крупных областных центрах ситуация была иная. Тут основную массу избирателей составляла уже условная интеллигенция. Телевидение, газеты, журналы пестрели новыми авторами и именами. Эти люди быстро становились очень популярными и легко могли избраться в любом округе Москвы или Ленинграда. Писатели, историки, журналисты, простые милиционеры и военные превращались во всеобщих любимцев и героев. Нужно озвучить какую-то яркую историю, убедительно выступать или писать статьи, и твой шанс пройти в депутата сразу становился большим. Такого опыта у старой советской номенклатуры не было. Секретари обкомов партии или директора заводов не привыкли полемично выступать с трибуны и тем более писать разоблачительные тексты. Новые авторы в этом легко побеждали старых аппаратчиков, и народ голосовал за них. Так и прошли выборы в первый съезд народных депутатов СССР. По нашему Раменскому округу туда выбрали юриста Константина Лубенченко. Он жил в Жуковском, но работал в МГУ на юрфаке. Выдающимся оратором он не был, и вообще о нем толком никто не знал. На встречах с избирателями, а я ходил на них не раз, ничего оригинального он не говорил. Обычный набор фраз про демократизацию и гласность. Он лишь делал акцент на юридические аспекты закрепления демократии через Конституцию. Из этого примера было видно, что ярких звезд на советском небосклоне крутилось не так уж и много. Самые яркие кандидаты разошлись по столичным округам, а в Подмосковье выдвигались вполне обычные люди, без интригующих личных историй. Самым главным для победы было, кто выдвигал кандидата. Лубенченко был выдвинут от инициативной группы в ЦАГе. Почему-то ЦАГИ выбрал не кого-то из своих учёных, а стороннего кандидата-юриста. Его поддержал наш факультет ФАЛТ. ЦАГИ и ФИСТЕХ были самыми авторитетными структурами в округе, считалось, что там работает и учится образованная интеллигенция, цвет страны. Они точно знают, за кого голосовать. Кроме Лубенченко в кандидатах был какой-то портапарадчик, но он почти не набрал голосов, и Лубенченко легко победил. И вот через год наступали очередные выборы, теперь уже в депутаты депутат РСФСР. К этим выборам свежих лидеров не осталось. Все звезды еще год назад были избраны в состав съезда народных депутатов СССР. Так и оказалось, что по нашему Раменскому району интересных кандидатов в парламент РСФСР нет. Старые советские начальники идти на выборы не хотели, так как понимали, что все равно проиграет, а выдвижение новых лиц было хаотичным. За три недели до утверждения списка кандидатов в нем значился всего один человек, никому не известный школьный учитель из Раменского. О нем знали только то, что он демократических взглядов. Тогда я и решил пойти в депутаты. Это неожиданная и дерзкая мысль мгновенно окрылила, а почему бы нет? «Совсем недавно я был секретарем комитета комсомола, поэтому факультет точно будет за меня. В городе, конечно, меня никто не знал, но других кандидатов от Жуковского не было. Я переговорил с комитетом комсомола ЦАГИ, и те с радостью сказали, что поддержат меня, если я попаду в список, ведь наши институты – близнецы-братья. Если ЦАГИ и ФАЛД будут за меня, победа гарантирована. Нужно только провести заседание нашего трудового и студенческого коллектива и официально выдвинуть меня кандидатам». Процедура выдвижения была именно такой, от трудовых коллективов. До завершения этапа выдвижения кандидатов оставалось две недели. Вроде бы можно успеть. И мы провели такую встречу в большой физической аудитории. Пришли кто-то из преподавателей и студентов, и при одном воздержавшемся проголосовали «за». Мы оформили голосование как документ и скрепили печатью факультета. В тот момент мне показалось, что я уже почти победил. И я был на седьмом небе от открывающихся перспектив. Я был, конечно, молод, всего 24 года. Я еще ничего не сделал в жизни. Но примеры подобных выдвижений уже были. На экранах мелькали молодые лица. Почему не я? Был только один вопрос. Политические взгляды и платформа. В тот момент я уже однозначно стоял на консервативных позициях. То есть против огульных, демократических и ультралиберальных реформ, которые, на мой тогдашний взгляд, вели к развалу страны. В голове была странная смесь сочетание идей капитализма, патриотизма, консерватизма и монархизма. Толком разъяснить суть этих взглядов я вряд ли мог. Но тезисы Солженицына, прочно сидевшие уже в моей голове, звучали убедительно, и казалось, что этого достаточно. В полемике, если таковая случится, я смогу держаться достойно. Беспорядочные реформы Горбачёва Популизм Ельцина и депутатов из межрегиональной депутатской группы раздражали. Уже были видны первые негативные последствия скороспелых демократических начинаний Горбачева. Тут точно можно было вступать в полемику и спорить. Но в тот момент, когда меня выдвинули на фалте и поддержали на словах в ЦАГе, о моей платформе никто толком ничего не знал. Все думали, что я демократ, как и все вокруг. Устраивать дискуссию раньше времени не хотелось. Я еще успею со всеми поспорить, решил я. «Нужно сначала зарегистрироваться, а там мы откроем карты». И я повез бумагу с факультетской печатью в Раменский избирком. Тамошний председатель, активный молодой мужчина, с удивлением и радостью принял наш протокол, и мы сели с ним поговорить. «Какая у вас политическая позиция?» – сразу спросил он. И мне пришлось ему все рассказать, скрывать было нельзя. Завтра, возможно, мне придется уже вести агитацию. Я против демократов, они разваливают страну. «Нужно переходить на рыночные капиталистические принципы, но власть и порядок в стране необходимо удерживать в крепких руках. Если для этого потребуется сохранить КПСС, то партию следует сохранить и постепенно реформировать. Я против резких либеральных реформ, они могут привести страну к катастрофе», закончил я разъяснять короткие тезисы своей платформы. Мужчина удивленно на меня смотрел, но радостно потер руки. «Будет интересно», — сказал он. «У нас есть один кандидат от демократов, Это учитель из Раменского, один коммунист, директор местного совхоза, и вот теперь ты». До конца регистрации оставалась одна неделя, и он в сказал, что они утвердят все документы и пришлют мне официальный мандат, чтобы я мог начать агитационную работу. Я вышел окрылённым, лихорадочно продумывая следующие шаги – формировать избирательный штаб, отбирать доверенных лиц, печатать листовки, встречаться с людьми. От волнения колотилось сердце. Я был абсолютно уверен в победе. Но за два дня до конца регистрации мне перезвонил этот председатель и растерянно сообщил, что у него, точнее у меня, проблема. Оказывается, ФАЛТ только факультет и не является юридическим лицом, а относится как филиал МФТИ к Долгопрудному, а это совсем другой район. Поэтому они не могут принять протокол трудового коллектива от ФАЛТа. «Как так?» – растерянно бормотал я в ответ. «Факультету уже 25 лет. На всех выборах мы голосуем от Раменского района. Причем тут долгопрудный, он же в другом конце Московской области». Но председатель извинялся и говорил, что для него самого это неожиданность и нонсенс. «Но наш протокол они принять не смогут. Он лично меня поддерживает и готов как-то помочь, но ему нужен звонок из Центрального избиркома. Пусть решат там наверху, в Москве. Если ему позвонят, он внесет». Прямых контактов в Центральном избиркоме у меня, конечно, не было, и я начал звонить всем подряд. И только один человек, близкий к патриотическим кругам, дал мне какой-то секретный телефон. Это один из инструкторов ЦК, он из наших. Позвоните ему, он поможет. Я тут же с ним созвонился и объяснил суть проблемы. Он выслушал и пригласил к себе. «Приезжайте ко мне на Ильинку». Был поздний вечер, около 22.00. Я вышел из метро и быстро шел по направлению к Кремлю. Где-то там заседали сотрудники аппарата ЦК КПСС. Так близко к Кремлю и его кабинетам в жизни я еще не подходил. Охрана пропустила, и я поднялся в кабинет этого инструктора ЦК. Кабинет был большой, весь заваленный газетами и журналами. Инструктор много курил и задумчиво смотрел куда-то вверх. Это был уже немолодой, красивый, седой шевелюрой и мужественным выражением лица мужчина. Я не помню, как его звали, но в тот момент я чувствовал в нем родственную душу. «Если кто-то может мне помочь», — думал я, — «то только он. Это же ЦК КПСС. Что может быть у нас влиятельнее и весомей?» Он был уверен в себе, но в задумчивом взгляде была какая-то отрешенность и безысходность. Я рассказал ему еще раз про свою юридическую проблему, достал все документы про факультет, наш протокол и прочие бумаги. «Нужно, чтобы из Центрального избиркома просто сделали звонок в Раменское и дали добро на моё включение», — попросил я. Инструктор ЦК всё выслушал, набрал вертушку и попросил секретаря. «Свяжите меня с главой Центрального избиркома по выборам депутатов РСФСР». Его тут же связали, и он сразу изложил избиркому суть. Он говорил чётко, всё по делу, и в конце добавил «Это наш человек». «Я замер в ожидании». Сейчас решалось всё. На той стороне трубки что-то говорили объясняли инструктору ЦК, а он, закрыв глаза, молча слушал. Он слушал объяснение минут пять и также молча положил трубку. «Они не помогут», — ответил он, повернувшись к окну и посмотрел куда-то вверх. «Они больше не слушают инструкторов ЦК. Эти выборы, парень, для тебя закончились. Ищи в жизни что-то ещё». Мы повлиять на это уже не можем. По скриптам. Мы попрощались, и он задумчиво сказал, глядя в окно, эту страну уже не спасти. Американский университет. Осень девяностого. Зимой в самом центре Москвы на Пушкинской площади открыли первый в СССР американский ресторан «Макдональдс». Я взял сына, и мы поехали посмотреть. Там был невероятный ажиотаж и километровая очередь на вход. Все хотели это увидеть. Молодые парни и девушки, новые советские работники «Макдональдса», быстро и красиво работали швабрами, каждую минуту вытирая пол. На улице были снег и грязь, а внутри всё блестело. Такого не бывало в наших кафе. Уставшая, недовольная тетка-уборщица могла перед уходом с работы вымыть пол. Но не обязана было это делать в течение дня. Чистота — это не по-советски. И вообще, покупатели всегда мешали продавцам. Это не официанты работали на клиентов советских кафе, а наоборот, клиенты приходили что-то выпрашивать у официантов и продавцов. Так было и в кафе «Лира» на Пушкинской площади, куда мы с другом часто заходили, когда договаривались встретиться в центре. Теперь Лиру перестроили в Макдональдс, и тут было всё иначе. Удивляли даже не импортные бутылки Кока-Колы или необычные мягкие гамбургеры, а именно наши молодые советские девушки и парни, сумевшие устроиться в этот первый Макдональдс. Они всё время улыбались, помогали друг другу и быстро двигались. Было видно, что они получают от своей работы огромное удовольствие. Мы ходили смотреть на это как на цирковое или театральное представление, настолько это было необычно. А еще там была высокая зарплата. Это было как в стройотрядах, но при этом не нужно уезжать куда-то далеко на северную стройку, а можно работать тут, в ярком месте в центре Москвы. Устроиться в Макдональдс – мечта многих молодых людей в тот год. Нам всем хотелось нового и яркого. Макдональдс – одно из первых советско-американских совместных предприятий СП, которые тогда открывались. Работать в любом таком СП было очень престижно. Там хорошо платили, ты мог набраться реального опыта в английском языке и даже поехать на стажировку в Америку. Но главное, тебя учили работать не по-советски, а как-то по-новому, по-капиталистически. Так мы еще не умели. А осенью из газет я узнал, что в Москве открывается первый американский университет. Это было что-то вроде годичных курсов про то, как заниматься бизнесом. Слово «бизнес» мы еще не употребляли. У нас говорили что-то про хозрасчет, эффективность, производительность труда, но про бизнес никогда. Это очень манило, и я решил туда пройти. Чтобы попасть в этот первый американский университет в Москве, нужно было сдать два экзамена по математике и языку. Курсы предполагалось вести на английском, а лучших студентов обещали через год отправить на стажировку в США. Экзамены проходили в одном из корпусов МГУ, и интерес был огромный. Когда я приехал на первый экзамен по математике, то увидел огромную толпу, тысячи молодых людей, а набирали всего 100 человек. Конкурс составил более 70 человек на место. Даже при поступлении на физтех у нас был конкурс человек 5-10 на место, а тут более 70. Такого ажиотажа я еще никогда в жизни не видел. Все хотели попасть в бизнес. И нужно сказать, это были непростые ребята и девушки. Туда могли подать документы только те, кто уже окончил институт, и поэтому здесь собрались вчерашние выпускники лучших московских вузов. Я не готовился как-то специально к этому экзамену. С математикой у нас на физтехе все было хорошо. Экзамен представлял собой набор тестов, где нужно было из трех-пяти ответов выбрать верный. Необычно для советской системы, но нетрудно. С этим я справился быстро. Сложных математических задач там не было. Чуть задержали вопросы об инфляции и прибыли. Тогда эти термины были незнакомы. Но интуитивно все было понятно. Первый экзамен я сдал успешно. Он был самый сложный. На нем отсеялась основная масса претендентов. К тесту по английскому ко второму туру осталось только 300-400 человек, то есть 3-4 человека на место. Английский язык после физтеха я знал прилично, мог переводить тексты из научных журналов, газет, но разговорной практики у меня не было. А языковой экзамен был именно по разговорному английскому, ведь курсы предполагалось вести вживую на английском языке. Тут я не справился, сделал много ошибок и не прошел. Для меня это был сильный удар, и по самолюбию, И по надеждам, вторая, крупная неудача в том тяжёлом девяностом году. Весной случился дурацкий облом с выборами, а теперь вот этот. Вечером, когда я приехал к жене в общагу, я чуть не расплакался. От разочарования опускались руки. Постскриптум. Но по факту оказалось, что именно эти неудачи и дали мне шанс. Уже через год в стране поменяется всё, И начнется золотое время девяностых, Время, когда нельзя было терять ни дня. Если бы я ушел в политику, то потерял бы два или три года. А тогда время шло год за два. Если бы я уехал в Америку, то тоже проиграл бы. Именно в России через год и начнется настоящий бизнес.